По огненной дороге в море двигалась другая лодка, оставляя черный след в дрожащем золоте. Послышался звук мандолины и песня, которую пел молодой женский голос. Эту песню любви сложил Лоренцо Медичи Великолепный для триумфального шествия Вакха и Ариадны на флорентийских праздниках. В ней было краткое веселье возрождения, И вечная грусть о нем. Царевич слушал, не понимая слов, Но музыка наполняла душу его сладкою грустью. «О, как молодость прекрасна, но мгновенно! позже смейся! Счастлив будь, кто счастье хочет, И на завтра не надейся!» «А ну-ка, матушка, русскую!» — взмолился Езобка — Хотел даже стать на колени, но покачнулся и едва не упал в воду. Он был не тверд на ногах, потому что все время тянул кислятину из плетеной фляжки, которую стыдливо прятал под полой кафтана. Один из грибцов, полуголый смуглый красавец, понял, улыбнулся Ефросиньи, подмигнул изобки и подал ему гитару. Он забренчал на ней, как на трехструнной балалайке. Ефросинья усмехнулась, поглядела на царевича и вдруг запела громким, немного крикливым бабьим голосом, точно так же, как певала в хороводах на вечерней заре весною у березовой рощи над речкою. И берега Неаполя, древней Портенопеи, огласились неслыханными звуками «Ах, вы, сени мои, сени, сени новые мои, сени новые, кленовые, решетчатые!» Бесконечная грусть о прошлом была в песне чужой. Бесконечная грусть о будущем была в песне родной. Полетит мой сокол высоко и далеко, И высоко и далеко на родимую сторону. На родимой на сторонке грозен батюшка живет, Он грозен, сударь грозен, да немилостивый. Обе песни, своя и чужая, сливались в одну. Царевич едва удерживал слезы. Никогда еще, казалось, он так не любил Россию, как теперь, но он любил ее новую, всемирную любовью вместе с Европою, любил чужую землю, как свою. И любовь к родной, и любовь к чужой земле сливались, как эти две песни, в одну.